Матушка знает, что разумнее и полезней хорошенько возвать к Богу, чем бегать и реветь, — возразила старшая Исабель. Один ее вид, то, что она стоит на коленях и молится у всех на глазах, придавал солдатам уверенности. А если б в нее попала стрела или копье? Не попала же. И в нас не попала. И мы выиграли сражение. А ты, Хуана, вела себя, как полуумная простолюдинка. Мне было стыдно за тебя. День за днем мавры теряли присутствие духа. Стычка у деревушки Суби получила среди христианских воинов название «Перестрелка королевы». Она оказалась последней попыткой сопротивления. Самый могучий воин погиб, город окружен. Мавры голодали на земле, которую их предки сделали плодородной. Хуже того — Обещанная поддержка из Африки не пришла ни от правителя Египта, ни от эмиров Марокко. Турки хотя и клялись в дружбе, но подвели. Султан не решился послать помощь, поскольку сын его находился в заложниках у христиан. Под стенами же стояли испанские короли Изабелла и Фердинанд, поддерживаемые всей мощью христианства. И вот уже была объявлена священная война. Движение крестоносцев при первом дуновении победы стало вовсю набирать силу. Итак, после перестрелки королевы Боабдил, эмир Гранады, согласился на условия перемирия, несколько дней спустя в ходе церемонии, задуманной с присущими испанским мавром тактом и пониманием важности момента, Он пешим вышел из кованых ворот города, держа в руках шелковую подушку с ключами от альгамбры, и преподнес их католическим королям. Это означало капитуляцию, полную и безоговорочную. Таким образом, гранадой, высящаяся над ней крепость, а также восхитительный дворец, кроющийся за ее стенами, стали собственностью Фердинанда и Изабеллы. Наряженные великолепные шелка, полученные от поверженного врага, в тюрбанах и шлепанцах, картинные, как калифы, испанские короли всем семейством вошли в гранаду. Извилистой, круто взбирающейся вверх дорожкой, взойдя с родителями, в самый прекрасный дворец в Европе, инфанта испанской принцесса Уэльская Каталина, спала той ночью в гареме, стены которого были украшены красивейшими изразцами, и проснулась под журчание воды в мраморных фонтанах. Это стало моей жизнью с самого дня победы. Рожденная в военном лагере, следуя за армией от осады к осаде, от битвы к битве, я видовала такое — что не пристала видеть ребенку, ежедневно сталкивалась со страхами и тревогами взрослых. Бывало, едучи верхом, видела тела убитых солдат, разлагающиеся на весеннем солнце, потому что похоронить их не было времени. Видела мулов, тащивших по горным перевалам пушки моего отца, и мулы те были исполосованы кнутами до того, что живые — они выглядели освежованными. Видела, как однажды моя мать дала пощечину солдату, который плакал от усталости. Слышала, как рыдали дети, такие же, как я, когда их родители жгли на кострах, как еретиков. Но с того момента, как наряженные вышитые шелка, мы вошли в Красную крепость Гранады, а потом и в ворота Альгамбры. С того момента Я стала настоящей принцессой. Я стала жить в самом красивом дворце христианского мира, защищенном стенами самой неприступной крепости в Европе, под сенью Божьего благословения. Вера моя в Бога, приведшего нас к победе, и без того огромная, была теперь непререкаема, и я твердо поверила в свою судьбу, в судьбу любимейшего создания Господа и любимейшей матушкиной дочки. В моих глазах альгамбра явилась доказательством того, что божественное провидение покровительствует мне так же, как покровительствует оно моей матери. Я избранное дитя Господа, мой дом — дивный дворец, и мне предназначена высокая, самая высокая участь.